Глава 14. Идеология без идеологии. Пингвинарии, наверное, уже достроили, пока я тут буквы набиваю. Но не только это учреждение беспокоит меня. Наряду с теми признаками взрастания, которые сопровождают вхождение нации в капитализм и которые я уже перечислял, видны в российском обществе и другие тревожные признаки, надвигающиеся встречным валом черты эгалитарно-западного отупления. В наших телепрограммах лично видел на одном из десятиметровых каналов уже стали ханжески цензурировать, то есть запикивать нехорошее слово наркотики в рассказе о западных звёздах. Ведь если молодёжь не услышит в телевизоре слово наркотики, то она про них и не узнает. Видите, как умно. А в рекламе, не помню чего, в которой герои скачут с крыши на крышу, бежит по экрану предупреждающая строка: "Не пытайтесь повторить эти трюки", словно телевизор смотрят не россияне, а тупые американцы. Кажется, нас начали готовить к светлому интеллектуальному будущему. Впрочем, не всё и не везде так уж худо. Даже в Америке кое-кто правильно рубит фишку. На фоне разгула мароматической политкорректности, поразившей наиболее склонные к радикализму ментальные площадки университетские кампусы, в ряде СМИ Америки периодически появлялись и появляются отрезвляющие статьи, где говорится об опасности этих новых революционных теорий. Журнал Atlantic Monthly тиснул статью Негуманитарное образование. Издание Macleans опубликовало статью Паузы. Outlook разразился материалом с характерным названием Новые аятоллы высшей школы. Newsweek разместил критический материал Обиженные Известный писатель Джон Тейлор в журнале New York сравнил ушибленных на всю голову университетских радикалов политкорректности с членами культовых сект, христианскими фундаменталистами и гитлерюгендом. А Джордж Буш однажды выразился в том смысле, что политическая корректность заменяет старые предубеждения новыми. Крайне любопытно, что все эти наезды не остались незамеченными революционерами и радикалами причём один точнее одна из них отмечая эмоциональный накал и убедительность вышеупомянутых публикаций пишет что их авторы ведут себя так как будто сражаются за само будущее западной цивилизации и ведь правду сказала дурочка самого того не осознавая И действительно, это насквозь уравнительная социалистическая политика политкорректности и постоянной социальной помощи убогим толкает западный мир в сторону оглупления и нищеты, а не наоборот. Политика обратного отбора привела к тому, что в середине девяностых годов каждый седьмой американец жил за чертой бедности. Таких в США было 41 миллион человек, которые были в на 300 миллионов жителей. Бедным там считается гражданин, который имеет годовые доходы менее 10 тысяч долларов. Демократы, читай социалисты у власти, успешно плодили бедность щедрыми раздачами пособий по безработице, пособий на детей и так далее. Но пришедшие к власти республиканцы, по счастью, являются чуть меньшими социалистами, чем демократы. Поэтому в 1996 году они продавили через Конгресс законопроект, по которому срок получения пособия был резко ограничен. И миллионам людей, вместо того, чтобы околачивать груши, в том числе и одиноким матерям, пришлось идти работать. Американские социал-демократы везжали, как недорезанные свиньи. Что эти жестокие меры вызовут рост числа бедных и малообеспеченных слоёв населения. Однако произошло ровно обратное. Количество малообеспеченных, читай, ленивых голодранцев сократилось на 4 миллиона человек, с 41 до 37 миллионов. А к 2001 году Уровень детской бедности упал до самого низкого уровня за последние 21 год. Вот чем отличается хорошая политика от социалистической. Вот чем отличается жизнь от прекраснодушных розовых соплей. Вот о чём писала незабвенная Айн Рэнд на могиле которой в день похорон благодарные умные сограждане выложили из цветов большой знак доллара халява яд и для человека и для страны в целом именно поэтому либералы в российском правительстве правильно делают что не транжирят стабилизационный фонд на благо населения хотя об этом много болтает социалистическая оппозиция у нас сейчас вообще много о чём болтают обо идеологии, социальной политики и прочей ерунде, превращающей народ в быдло, то есть в не самостоятельных, управляемых людей. Мы знаем, к чему приводит избыток социальности, социалистичности в политике к селекции наоборот, к медленному умиранию страны. И скорость этого умирания прямо пропорциональна темпам нарастания социалистичности. Мы знаем, что никакой единой идеологией нельзя объять разнообразное урбанистическое общество, если только не попытаться прежде превратить его в толпу нищих бродов, живущих от подачки к подачке. Быдло в любой стране и так предостаточно, гораздо больше, чем людей умных и самостоятельных, чтобы ещё и проводить целенаправленную селективную работу в этом направлении.